На десерт они заказали сливочные карамельки, а после кофе Квилл подарил Поле маленькую белую коробочку с монограммой Ч.Р.М. В ней была серебряная брошь ручной работы в форме пера павлина, где для павлинего глаза использовалось сочетание голубовато-зеленой мали с кристаллом дымчатого кварца. — Какая красота! — воскликнула она. — Мне нравится фазани перья. Что это за камень? Дымчатый топас, добытый в шотландских горах. Это одна из вещиц, сделанных в стиле Чарльза и Ренни Макинтоша. Она будет великолепно выглядеть на моей накидке летучая мышь. Большое тебе спасибо, милый. — Ты собираешься смотреть кино? — спросил он. В начале салона спускался экран. — Я лучше вздремну, — сказала она. — Мне бы хотелось просмотреть этот журнал, если тебе не будет мешать свет моей лампы. На иллюминаторах задернули шторы, закрыв яркий солнечный свет. И пассажиры либо надели наушники, чтобы смотреть фильм, либо заснули, либо сделали и то, и другое. Журнал был открыт на искусствовеческой статье, но Квиллер скорее не читал и размышлял. Если бы ему удалось установить личность водителя автобуса, он передал бы эти сведения шефу пикаксской полиции и предоставил бы ему довести дело до конца. Вспоминая поездку по Шотландии, Квиллер искал ключ к тайне исчезновения шофера в поведении Ирмы и Брюса. Возможно, магнитофонные записи смогут воскресить какие-то забытые детали. Записи предназначались для рубрики из-под пера Квилла, но сейчас их можно было бы использовать для другой цели. Журнал упал ему на колени, Квиллер погрузился в сон и проснулся лишь тогда, когда салон опять заливал солнечный свет и им снова предлагали поесть. К тому времени, как самолет приземлился в Чикаго и они получили багаж, выполнив таможенные и миграционные формальности, было уже слишком поздно, чтобы лететь в Мускаунти. Они переночевали в гостинице аэропорта и отправились утренним рейсом. В Москаунском аэропорту и ждал белый седан Квиллера, оставленный на долгосрочной стоянке, представлявший собой комфортабельный ангар, построенный благодаря субсидии Клингеншоинского фонда. «Я помню те времена, когда аэровокзал был просто хибарой без стульев внутри, а туалет находился во дворе», — сказала Полли. «А я помню времена, когда мы ставили машины на поле, где паслись коровы, и должны были соблюдать предельную осторожность», — ответил Квиллер. И было это всего лет пять назад. — Я прямо не могу дождаться момента, когда увижу Бутси, — сказала она по дороге в Пикокс. — Я тоже предвкушаю встречу с двумя своими негодниками. Когда они добрались до апартамента в поле, она побежала наверх, а Квиллер шел следом с вещами. — Бутси! — воскликнула она. — Как поживаешь, малыш? Ты скучал по мне? Здоровенный сиамский кот с любопытством приблизился к ней. Смерил ее холодным оценивающим взглядом, затем резко повернулся и пошел прочь, оставив обожающее его человеческое существо совершенно потерянным. — Это тебе наказание за то, что ты покинула его, — сказал Квиллер. — Когда он решит, что ты достаточно настрадалась, он успокоит тебя своей любовью. Думаю, нечто подобное ждет дома и меня. После двухнедельного лицезрения шотландских замков он успел забыть, каким шедевром архитектуры является его амбар для хранения яблок. Этот восьмигранник был возведен на фундаменте из необработанного камня, подобно постройкам 13 века в Шотландии, а пострадавшую от времени кровельную дранку недавно заменили шифером. Квиллер посмотрел на окна. Никто не шпионил за ним. Сиамцы в это время находились в кухне, где с довольным видом сидели на холодильнике, наблюдая, как Милдред Хэнстейбл ставит керамическую кастрюльку в духовку. Коты покровительственно посмотрели сверху на вошедшего Квиллера. — Добро пожаловать! — приветствовал его Милдред. — Как прошла поездка? — Еще никто не говорил, что путешествие — легкое дело. — Как насчет чашечки кофе? — Сразу же, как занесу в дом вещи. Он втащил свои сумки по пандусу на второй этаж, а когда вернулся, в его кармане лежала маленькая белая коробочка с монограммой ЧРМ на крышке. Сямцы по-прежнему сидели на холодильнике, загадочной, как сфинксы. — Нашли тело Ирмы? — спросил Квиллер, садясь за столик. Милдред налила две чашки кофе. Да, и вчера ее похоронили, но были еще неприятные моменты. Братья Динглбери сказали Роджеру, конечно, не для печати, что миссис Хасселрич яростно настаивала на том, чтобы Ирму кремировали. Некролог вышел? Да, на первой странице. Я оставила его на журнальном столике. Он чудесно написан. Ну а если отвлечься от этой драмы, Квилл, как прошло путешествие? Я лучше пойму это после ночи в собственной постели. «Ты купил себе шотландскую юбку?» «Нет, только пару галстуков в духе Макентоши и шотландки. Если уж речь зашла Макентоша, то вот тебе сувенир из Глазга». Он подтолкнул к ней белую коробочку. «О, Квилл, большое спасибо!» — воскликнула она, увидев серебряную в форме павлинива «Как называется этот камень?» «Это дымчатый топаз, который, по-моему, можно найти только в Шотландии. С твоей стороны так мило подумать обо мне». А с твоей стороны, Милдред, было верхом великодушия взять на себя заботу о сиамцах. Вот уж нисколько. Жить в амбаре захватывающе интересно, а киски оказались чудесной компанией. Я бы не отказалась иметь точно такого же кота, как Коко. Точно такого, как Коко, не существует, — просветил он ее. Он Шекспир среди котов, Бетховен среди котов, Леонардо среди котов. Услышав, как его имя произносят с одобрением, Коко поднялся, вытянул задние лапы, затем передний с выпущенными когтями, после чего с глухим стуком спрыгнул с холодильника, невольно издав форчливый звук, и неторопливо направился к квиллеру, дабы вдохнуть заграничные ароматы. Кто мог знать, какие запахи уловил этот подергивающийся нос? Старинные замки, вереск, шотландский мясной бульон, рыбачьи поселки, овцы, завод по приготовлению виски, кости древних королей, поля сражений, 250 лет назад пропитанные кровью. — Они безобразничали? — спросил Квиллер. — Кто-то из них стащил у меня целую пачку пилочек для ногтей, уволакивал тайком, по одной. — Мелкие кражи — это по части юм-юм. С меня пачка. Я вычту стоимость из содержания юм-юм. — А как насчет куко? Он перепугал меня однажды, — сказала Милдред. — Я собиралась принять таблетку для похудания, а он бросился и схватил ее. Я испугалась, что он съест и отравится, но он лишь разгрыз ее. — Да, он любит хватать зубами мягкие, липкие вещи, типа конфет «Желейные бобы», — объяснил Квиллер. — Не доносится ли до меня из духовки запах макарон с сыром? Все это время, пока я питался обжигающим мясным бульоном, пирогами с бараниной, вареным баранями языками и рубцами с луком, я тосковала макаронах с сыром. — Это нам на ланч, — сказала Милдред. — Кстати, для кошек остается кое-что в холодильнике. Колбасный хлебец, пирожки с треской, индюшка, а для тебя там есть тушеная говядина. Пока тебя не было, я надеюсь, не уморило кошек голодом. После ланча Милдред отправилась в свояси а Квиллер закрылся в кабинете и пребывал там до тех пор, пока кошачий дуэт за дверью не напомнил ему, что пора, пожалуй, и обедать. Все трое подкрепились, причем обед прошел в самой непринужденной обстановке. Затем Квиллер лениво развалился в своем любимом кресле, не имея желания ни читать газету, ни слушать музыку, ни писать писем, ни гулять, ни звонить кому-нибудь. Его охватила апатия которая нередко нападает после отпуска. Когда сиамцы окружили его, милосердно прощая почти двухнедельное отсутствие, он слегка погладил Юм-Юм и без особой убежденности сказал Куко, что он красивый парень. Куко импульсивно спрыгнул с ручки кресла и целенаправленно отправился к большому квадратному журнальному столику, на котором Милдред оставил экземпляр всякой всячины. Вспрыгнув на столик, он близоруко уставился на газету. Затем, выгнув спину, распушив хвост и прижав уши, он медленно и важно обнюхал передовицу. Он кружил и кружил вокруг нее, совершая уже не раз виденный квиллером ритуальный танец, от которого волосы вставали дыбом. Это означало, что необычные способности кота позволяют ему почувствовать какое-то отклонение от нормы, недоступное восприятию людей. Квиллер ощутил знакомое покалывание над верхней губой. На первой странице была большая фотография Ирмы Хасселрич, и на полстраницы некролог. Он вспомнил, что Коко завыл в тот момент, когда Ирма умерла. Не прибегая к спутниковой связи, кот узнал, что происходит в далекой шотландской деревушке. Возможно, он и теперь почувствовал что-то, о чем хотел сообщить хозяину. Поля считала, что между нею и Бутси царит полная гармония, но она ни в какое сравнение не шла с тем взаимопониманием, которое установилось между Квиллером и Коко. «Ну нет», — решил он, — «в конце концов, это лишь глупое воображение». — Я выбит из колеи смещением во времени, — сказал он сеансом. — Давайте погасим свет и объявим, что сейчас ночь.